можаев лежал на диване, прикрывшись пледом, одетый. И теперь при свете лампы показался Весенину еще страшнее. Ну, что? Нашли? А это кто? Алексей Дмитриевич Лапа, помощник следователя. Надо быть в доме, надо следить на вокзале, надо везде искать. Пусть ищет. Мне можно посмотреть ее письмо? Вот оно. Как вы получили это письмо? Я не получил. Я сам взял у нее со стола. Было часов одиннадцать. И я пошел проститься с нею. Комната была открыта. Беспорядок. Я увидел письмо и, и взял... 11 а Покажите ее комнату. Скажите. Она жива. Верно одно только... Она не думала о смерти, когда писала. А там по дороге ворота запираются? Да. Сад выходит на двор. На дорогу и на луг. Идемте туда. Весенин повел его по саду к стороне, выходящей на луг. Она не могла выйти через двор. Не могла и на дорогу, потому что я видел... «Там каменная ограда. А здесь?» Весенин указал на длинный забор, закрытый до половины кустами малины и крыжовника. Лапа подошел вплотную к забору. Остановившись подли выпавших из забора досок, он нагнулся и снял лоскут материи, зацепившийся о гвоздь нижней поперечины. «Куда можно выйти через этот лук «Если идти прямо, то будет проселочная дорога на деревне Ворсклова, Мурова, Слезина и Погост. Тайте мне лошадь и объясните дорогу». «Я ничего не пожалею. Найдите ее». Весенин вернулся в кабинет и уговорил Можаева лечь. И «Я чувствую, как падают мои силы. В то же время знаю». «Найди он ее, и сила ко мне вернуться. Если же он ее не найдет, или... Что еще хуже, я умру!» «Я не могу вынести мысли, что все время со мною она была как в тюрьме, страдала!» «Я не знал этого, не догадывался!» «Чем искуплю вину свою перед нею?» «Вы же любили ее!» «Любил!» «Слово не передает мое чувство!»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 День уже вступал в свои права. Весенин вышел распорядиться по дому и по конторе. Он с тревогой думал, как спасти имя Елизаветы Борисовны от пересудов прислуги и скрыть переполох в доме. Мучительно была истекшая ночь. Под проливным дождем, сбиваемая резкими порывами ветра, Замирая испуганно при ударах грома, в паническом страхе погоне, Елизавета Борисовна бежала все вперед и вперед, спотыкаясь, падая, поднимаясь и ускоряя свой неровный шаг. А она, измученная, усталая, пробежала только длинное село, перелесок, скошенный луг, и обессиленная упала у дороги в намокшей одежде, забрызганная грязью в полубессознательном состоянии.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 подъехал к самому забору Можаевского сада и, медленно осматривая каждую кочку, объехал весь луг. Огромное село раскинулось перед ним. Он переехал узкую дорогу и поле, растворил ворота и въехал на улицу. Несмотря на ранний час, в селе уже просыпались. Бабы вереницу шли за водою. Лапа подстегнул лошадь и порамнялся с ними. «Эй, молодки!» Скажите, ради бога, не стучался ли ночью кому-нибудь странник в окошко? Не, милый человек, никого не было. Да кому идти-то было в такую ночь? На Турово. Прямая дорога? Во, так все идет. Потом леском будет, а потом лугом. Хорошие луга пойдут, а там и Турово. Далеко? Ох, да.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 Странник? Не, никого не было. Мне дядька бы сказал. А урядник на лугу человека изловил, вот что. И врешь. Бабу, бабу мокрую такую и в сером балахоне. Семён Елизарович полутора нашел ее. Ее волоком и поволокли прямо к становому надам. А где становой у вас? А вон, дяденька. И мальчишки гурьбой устремились к красивой избе, на которой красовалась железная доска с надписью «Канцелярия пристава четвертого стана». Лапа бросил вожжи и торопливо вошел в квартиру. «Пристова мне спят! Разбуди!» Урядник почесал в затылке. «Ты нашел женщину? Так что я сейчас, сейчас на лугу у дороги?» «А где она?» «В покоясь. И пристав приказал сперва в холодную, ну, а потом ввелел в покой. И где, то есть, у них допрос делают? Буди его!» 10 минут спустя Лапа прошел туда же, приглашенный урядником. Еще десять минут, и он, улыбаясь сам себе, сел в дрожки и погнал лошадь во весь ее бег».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 Весенину было невыносимо трудно лукавить с Верою. Вы здесь так рано? Что случилось? Приехал в контору перед работой. Это для вас рано. Я с четырех часов уже на ногах. Выпейте чаю с нами. Я налью. Сейчас придут папа и мама. Барыня не придут. Им не здоровится. Просили к себе подать. Быстро соврала горничная, лукаво взглянув на Весенина. Сергей Степанович уехал на мельницу. Весенина. Вера обеспокоилась. Она вспомнила, что мачеха не пустила ее к себе вчера вечером. И сомнение запало в ее душу. <звы> Я снесу сама, маме. барыня просили. В это время из кабинета раздался резкий звонок. Вера с упреком взглянула на Весенина, который быстро вскочил. Это звонит папа? Что случилось? Зачем вы лжете? Вера Сергеевна, голубушка, Вера... Я вам все скажу потом. Оставив Веру в полном недоумении и страхе, он прошел в кабинет. Можаев проснулся. Вернулся? Нет, еще... Сколько прошло времени? Два часа. Как мучительно ожидание. Я уйду и пришлю тебе чаю. и Я с Верой. Иди, иди, иди. Иди, иди. «Лерочка, я вам расскажу семейную тайну, но вы должны помнить, что этим я нарушаю волю Сергея Степановича, и потому никогда, ни под каким видом вы не должны показывать, что знаете ее!» «Я всегда ненавидела этого Анохова!» Звонок Можаева три раза прерывал рассказ. «Три раза» спрашивал Можаев, вернулся ли Лапа, и три раза Весенин отвечал отрицанием. Вера вся трепетала, слушая рассказ. Под конец она не выдержала и зарыдала. Бедная мама. Бедная мама. Что с ней? Где она? О, как я хотела бы видеть ее вечером, она меня не пустила. Вы думаете, он найдет ее? Наверное. Живую. Живую. Живую. В комнату вошел Лапа. Вы нашли ее? Нашел. Весенин тотчас побежал в кабинет можаева Собирайся! Она найдена! О! О! Как мне благодарить вас? Где где она? Как вы нашли ее? Э, теперь поедем! Едем! Едем, Федор Матвеевич! Лапа и Мажаев вышли на двор и через минуту мчались по неровной дороге. Вера сидела на балконе с Весениным. Федор Матвеевич, от чего все это? А, что? Это вот Долинин, Анна иванна мама. Ведь они все несчастные. Оттого, дорогая моя, что они все неуравновешенные. У них чувство воображения развито настолько, что... трезвый ум, и их никогда не может удовлетворить жизнь. Требования у них к ней столько, что они всегда и в любви, и в разочаровании несчастны. Все желают себе счастья? но надо знать, что желать. Желая возможного. На земле есть много счастья, если человек сумеет поставить себя, ну, ну хоть на второй план. А то все для себя потом и обижаются. А вы... Нашли свое счастье? Хм. Я счастлив по-своему. Женитесь? Ну, кто пойдет за меня? Я даже не умею говорить с женщинами. За вас? Вы такой добрый, умный, честный, смелый. Ну... И спрашиваете? Да всякая должна. Но если бы я сказал вам. Я бы. Вера, вдруг... обвела шею Весенина руками и горячо поцеловала его. Я всегда, всегда. И вырвавшись из его объятий, она убежала с балкона. А в это время Мажаев стоял на коленях подле дивана, на котором лежала бледная, изнуренная Елизавета Борисовна, говорил ей... И как же могла ты решиться, уйти от меня? Не ты, а я виноват во всем. И мы все поправим. Это злое прошло, прошло, все, и все вернется. Не бойся меня. Ты и Вера, мои дочери... Мое счастье. Твое счастье. Ты простил. Я знала это и боялась этого больше всего. А, а теперь мне легко. Ты не гонишь меня, не презираешь. Что ты, Лиза? Разве я сам? Без ошибок. Ну, я... Я клянусь. Клянусь быть только твоей. Жить только для тебя. Верь мне. Жизнь моя. Счастье мое. Елизавета Борисовна первый раз в жизни почувствовала себя счастливую.